Вернувшись к себе, первым делом прикрыла окошко. Близится вечер, могут налететь комары. Влажное полотенце на открытую дверцу шкафчика. Выхожу на улицу подышать. Дышать есть чем. Аромат, разогретый за день сосновой смолы, смешивается с несущим запах разнотравия легким ветерком. Благодать! Прогуливаясь, встречаю Петра. Судя по пакету и полотенцу, идет сменять Светлану. — Как первый день прошел, сержант? — Отлично, Петр. — Тренировался? — Да, пробовал побегать. — Ага, доложили о моей отлучке и спортивном виде. — Надо боевую форму восстанавливать. — Правильное решение. Мы тебе, наверное, всю спортивную подготовку бойцов отдадим. Как смотришь? Нормально смотрю. Поручите я могу, буду заниматься. Хорошо, так и решим. Побродив еще немного, иду к врачу. По мере приближения к лазарету улавливаю негромкие звуки музыки. Стучу. Входи. На столе у Светланы... Негромко играет небольшой радиоприемник на солнечных батареях. Да, красиво жить не запретишь. Я тоже от радио не отказался бы. Такой же, помню, отремонтировал на свалке. Врач так и осталась в махровом халате, волосы, замотанные полотенцем. Улавливаю слабый запах дорогого шампуня. «Сержант». Когда нет обучаемых или вечером, можешь заходить, лечиться не по полной форме. Вообще, вечер — время отдыха. — Хорошо, Светлана. Снимаю куртку, задираю тельник, подставляю бок. Нагнувшись, девушка обрабатывает рану. Я вдыхаю прекрасный аромат чистой, влажной женской кожи. — Черт! Сначала вспомнилась страстная Елена после душа в мансарде, а потом стесняющаяся своих чувств, но искренне любящая Марджи. — Больно? — Нет, нормально. Так, мысли нахлынули. — Не очень хорошие, наверное, мысли у тебя, парень. — Если врач ждет продолжения, то его не будет. Вздохнув, молчу. «Все, сержант, ты бы не томил себя, сходил к отцу вениамину Он добрый и понимающий». «Спасибо, Светлана, подумаю». Вечерняя прогулка. Солнце заходит, падают густеющие тени. Из ущелья поднимается прохлада. Присаживаюсь на ковер из иголок. Смотрю на скрывающееся за горами солнце. Вот я у своих. Пришел к людям, которым стремился с первого дня в этом мире. Почему тогда нет покоя на сердце? Почему не отпускают воспоминания о тех, к кому я не был равнодушен? Улавливаю шаги, поворачиваясь Командир. Кивает, присаживается, смотрит на закат. Я уверен, просто чувствую, и ему не по себе. Молча сидим, наблюдая, как багровый диск, подсвечивая деревья, скрывается за горизонтом. Последний луч. Сын у меня. На год тебя моложе был. И дочка. Восемнадцать лет должна исполниться. Что могу ответить? «Да и нужен ли ответ?» Командир еще несколько минут всматривается в контуры гор, видя что-то свое внутреннее, вздыхает, встает. «Иди отдыхать, боец. Завтра насыщенный день». «Хорошо, командир. Спокойной ночи. И тебе, сержант». У рукомойника под слабым светом пластиковых фонарей со свечкой Завершают вечерние процедуры караульные. Составляю им компанию с зубной щеткой, кашусь на полные наивной суровости юные лица. Для чего жечь свечи, если в продаже есть не самые дорогие фонари на светодиодах с солнечными батареями? Романтики им не хватает. Честное слово, устроили здесь зорницу. В помещении... Уже совсем темно. Да, фонарик бы не помешал. На ощупь, раздеваясь, складываю форму, пристраиваю сохнуть портянки. Револьвер под руку. Все, отбой. День начался привычно. В шесть утра вышел на зарядку. Пробежка. Гимнастические упражнения. Упал, отжался. Тренировка в выхватывании револьвера из кобуры. Последняя совсем не понравилась. Долго и неудобно. Были бы нитки с иголкой, мог бы переделать, сделать открытую кобуру типа ковбойской. Возвращаясь в лагерь, встречаю Светлану. Отлично, врач, бегает. Легко, ржинище. Размеренно двигающиеся руки, согнутые в локтях. Спина прямая. На ногах кроссовки и, кстати, не вижу оружия. На ходу кивнув, девушка проносится мимо. Сбегал за водой для умывальника. Утренние процедуры, бритье. В лагере нарастает легкий шум. Оборачиваюсь в летней гражданской одежде. Удобной походной обуви с рюкзаками идут юные пареньки и девчата. Бойцы на обучение. Судя по табличкам на рюкзаках, маскировка под туристическую группу. Смываю остатки мыльной пены, вытираю лицо полотенцем и внезапно чувствую, как кто-то подкрадывается сзади. Шаг влево, разворот, улыбающаяся на тали. Продолжая движение, подхватываю, ойкнувшую девчушку, за тарию и выполняю еще один поворот. Осторожно пускаю на землю. Какой ты чуткий волк. Тише надо ходить, развечиться. Группу ты привела, Ната? Да, и сама остаюсь на занятия. Вечером только домой, сержант. Не страшно будет? Вспомнив вчерашнее, слабо стукает кулачком. Нехороший. Но снова не может сдержать улыбку. Внимание, соратники! Комендант. Сдать продукты с ратиком на кухню, мужчинам рюкзаки сложить в третьем корпусе, девушкам в четвертом, всем к складу за формой. Выполнять. Беги, Натали.